кон шрола черный барон часть 2 по ту сторону зеленой сетки читает иван савоськин глава 1 медленно догорал сентябрь Солнечные лучи рассыпались по улицам, все еще напоминая о лете, но тепло их было обманчивым. В порывах ветра уже чувствовалось дыхание осени, и с каждым днем ноты холода звучали отчетливее. Позолоченные кроны деревьев казались ослепительно яркими, словно их раскрасили для того, чтобы подсластить пилюлю, прежде чем все обратится в дождь. А пока люди наслаждались последними солнечными деньками. Несмотря на рабочее время, на улице было полно народу. Все куда-то спешили, что-то искали, что-то продавали или стремились купить. Огромный город напоминал потревоженный Улей, который толком не спал даже по ночам. К такому ритму сложно привыкнуть. В первое время он сбивает с ног, выпивает силы, кружит голову. Именно так Москва и определяет чужаков. Во всей этой суете трудно найти человека, который никуда не торопится. Разве что вон тот молодой человек в сером костюме. Он стоял на мосту уже около 10 минут, облокотившись на перила. У реки было особенно прохладно, но парень, казалось, не замечал резких порывов ветра. Он задумчиво смотрел на воду, словно на поверхность вот-вот должны вынырнуть ответы на его вопросы. Внешне парню можно было дать не больше 20, однако в нем не чувствовалось юношеской безмятежности, которая свойственна людям его возраста. Он выглядел молодо и взросло одновременно. Как человек, который знает о жизни чуть больше, чем положено для счастья. От размышлений парня отвлек зазвонивший телефон. Он не успел даже произнести общепринятое «Алло», как в трубке раздался веселый голос. «Здорово, Лисков! Ты еще в белокаменной пасешься или уже в другом месте осел?» Услышав голос Олега, Дмитрий невольно улыбнулся. «А что, наконец-то в гости собрался?» В гости не в гости, а буду проездом в твоих краях. На следующей неделе можем пересечься. Только пока без конкретики. Не знаю, как у меня со временем получится, поэтому наберу тебя, когда разберусь с делами. Я тут с серьезными людьми встречаюсь, так что извиняй, пока что они в приоритете. Ладно, как сам? Еще не забил на универ? Нет, учусь на четвертом. Уже на четвертом? Ни хрена себе, сколько времени убил! В голосе Олега послышался смешок. Брат! Я тебе сто раз говорил, заканчивай чертить эту херню, возвращайся в Питер. Я устрою тебя к нормальным людям. Чтобы зарабатывать деньги, образование не нужно. Нужны связи, которых у тебя нет. А у меня сейчас столько бабла, что говорить неловко. Так что подумай еще раз. Иван подтянулся и вообще не жалеет. А ты чего ломаешься? Работаешь где? На миг Дмитрий заколебался. Да, он работает. К тому же несколько минут назад удалось устроиться еще на одну работу. Однако, не на ту должность, которой можно похвастаться перед друзьями. И даже не по профессии, потому что на одну зарплату практиканта и студенческую стипендию выжить в столице у него никак не получалось. Парень обернулся в сторону здания, из которого вышел полчаса назад. Новый роскошный ресторан с видом на реку был излюбленным местом для встреч сильных мира сего. А ему, Лескову, отведена в этом деле должность официанта. «Алло, ты уснул?» раздался требовательный голос Олега. «Спрашиваю, работаешь где?» «Да, тоже у серьезных людей». «Вот это уже другое дело!» Интонация друга зазвучала одобрительно. «Будет забавно, если твои серьезные люди работают с моими, и мне придется с ними встречаться. А заодно и тебя увижу». «Да нет, я еще не такой...» Лесков вновь замялся, подбирая нужное слово. «Востребованный». «Да успокойся, я тоже не сразу начал. Почти год за сигаретами бегал, до бани со шлюхами заказывал, а сейчас уже подключился. Ладно, поехал я по делам, а ты будь на связи. Давай, брат!» Разговор оборвался. Дима спрятал телефон в карман и медленно побрел в сторону метро. С завтрашнего дня у него начинается первый рабочий день, а сейчас ему оставалось только ломать голову, как он вообще уговорил взять его в этот ресторан. У него не было ни должного опыта работы, ни безупречного английского, и менеджер едва ли не сразу сообщил, что он, Лесков, их не устраивает. А ведь тот мужчина еще не знал, в каких условиях рос их новоиспеченный сотрудник. О детдоме вообще лучше не упоминать, если хочешь устроиться на работу, которая маломальски связана с наличными. Внутренние работодатели настораживаются, слыша подобное признание. И если есть менее проблемный кандидат, дадут предпочтение ему то собеседование напоминало театр двух актеров управляющий ресторана солидный мужчина лет 45 уже с порога смерил дмитрия оценивающим взглядом после чего в его глазах отчетливо отразилось презрение голос анатолия валерьевича звучал подчеркнуто вежливо и в то же время надменно отчего парню сразу же стало не по себе спустя несколько минут собеседование было закончено равнодушным «Извините, но вы нам не подходите». Когда Дмитрий пожелал узнать причину отказа, менеджер посмотрел на него так красноречиво, словно спрашивать о подобном было неуместно и даже глупо. «Нельзя ведь уточнять настолько очевидные вещи». «Но мне очень нужна эта работа», — воскликнул Дмитрий. «Если бы вы дали мне хотя бы один шанс...» Именно с этих слов разговор принял совершенно другой оборот. Теперь уже Дмитрий говорил уверенно, глядя собеседнику прямо в глаза, в то время как тот резко утратил свою напыщенность. «Вы знаете, если подумать, мы... мы все же можем принять вас», внезапно залепетал Анатолий Валерьевич, заметно побледнев. «В конце концов, существует испытательный срок. Да, мне кажется, вы идеальный кандидат. Мы бы очень хотели видеть вас в качестве нашего сотрудника». Теперь голос Анатолия Валерьевича. Звучал едва ли не «Меня могут оформить прямо сейчас?» «При мне все документы». Дмитрий поразился бы своей наглости, если бы уже не был удивлен настолько сильно. «Безусловно», — собеседник поспешно закивал. «Вам будет удобно приступить к обучению завтра?» «Завтра будет самый раз». «Замечательно. Сейчас мы подготовим договорчик. Да-да, надо будет подписать. Вы не очень торопитесь». «Надо немного с бумагами разобраться, сами понимаете». Подобное происходило не в первый раз. Когда разговор принимал неприятный Диме оборот, собеседник мог неожиданно отказаться от своего мнения, передумав, а то и вовсе начинал во всем соглашаться. За последнее время это случалось с несколькими преподавателями, с однокурсниками, с коллегами на предыдущей работе, с начальством, с арендодателем. И каждый раз Дима получал или слышал то, что хотел. Правда, спустя несколько часов люди, словно опомнившись, недоумевали, почему переменили свое мнение, но все было уже сделано или сказано. Лесков даже пытался разобраться с этим феноменом. Прочел несколько книг по психологии, искал информацию в интернете, но нигде не описывался подобный уровень влияния. Точнее, описывался, но приравнивался разве что к гипнозу. При мысли о том, что он гипнотизирует несчастных, Дмитрию становилось смешно. Нет, возможно, где-то и существовали такие гении, которые могли влиять на людей, но их насчитывалось единицы. Наверняка они тратили немало сил, чтобы развить свой талант и, скорее всего, работают в спецслужбах, но никак не спорят с однокурсниками по поводу общего проекта и уж тем более не выклянчивают работу официанта. Однако Дима не мог не признавать, что все это как минимум странно. Лесков даже вывел некоторую закономерность. Чаще всего он добивался своего именно когда испытывал злость или желал что-то по-настоящему сильно. Сначала собеседник пугался, но потом безропотно делал то, что от него требовалось. Как тогда, с клещом во время их в библиотеке детского дома. В вагоне метро было довольно многолюдно, но еще не настал тот час, когда люди набиваются настолько тесно, что с трудом можно пошевелиться каждый пытался развлечь себя во время поездки как мог молоденькая девушка слушала музыку и рассматривала свой маникюр парень стоявший рядом с димой листал на мобильном телефоне фотографии женщина сидящая неподалеку играла в какую то игру похожую на трис вскоре в вагон вошел старик сжимая в руке новенькую газету он окинул взглядом в вагон прикидывая куда бы ему примоститься но быстро поняв что свободных мест нет начал сердито ворчать на девушку с плеером. «Растейших, расти чтобы потом на старости лет ни один место не уступил. Ничего, доживете до моих лет, узнаете, каково это!» сидящий рядом с девушкой женщина немедленно поставила игру на паузу и коснулась локтем соседки. Та, вытащив один наушник, вопросительно посмотрела на нее. «К вам обращаются, уважаемая!» укоризненно произнесла дама, явно не собираясь уступать свое место. Девушка растерянно подняла глаза, пытаясь найти того, кто до нее пытался докричаться через наушники, и увидела пожилого мужчину. «Ой, садитесь, пожалуйста!» — воскликнула она, заливаясь краской. «Садитесь, пожалуйста!» — любезно повторила женщина, решив, что должна контролировать ситуацию до тех пор, пока тот не займет освободившееся место. Устроившись поудобнее, пожилой мужчина раскрыл газету и углубился в чтение. Дима потерял к нему интерес в тот момент, когда четверо школьников стали протискиваться к выходу, и нужно было еще немного потесниться. Но вот взгляд Лескова снова остановился на газете, на странице которой большими буквами пестрила реклама. провидится Стелла, обладающая даром в четвертом поколении, поможет найти ответы на любые сложные вопросы. Целебный гипноз, диагностика порчи, магии, прочего негатива, снятие его, целительство, заговоры. Работа по фотографии, поиск магических сил у клиента. Раскроет колдовской потенциал, обучит, поможет развить способности. Записывайтесь на встречу, предварительно позвонив по телефону. Неужели к ним еще кто-то ходит? С иронией подумал Дима. Ему казалось, что экстрасенсы давно уже являются пережитком прошлого, и даже дети не верят этим ряженым клоуном. Однако, приехав домой и сварив себе пельмени, лесков уселся тарелкой за компьютер и ввел в поисковик непривычное слово экстрасенсорика узная олег чем он сейчас занимается ржал бы в голос и дима точно бы его не осудил если бы кто то из его друзей вдруг ни с того ни с сего посчитал себя обладателем сверхъестественных способностей лесков веселился бы не меньше вначале поисковик выдал значение термина экстрасенсорика и историю развития практике колдунов но постепенно появились отзывы людей столкнувшихся с подобной магией кто-то уверенно утверждал что все это развод на деньги но были и те кто говорил что с помощью экстрасенса исцелился или избавился от сглаза ни то ни другое дмитрия не интересовало зато заинтересовало все то же объявление которое он видел в газете с фотографии на него смотрела полная женщина с длинными черными волосами Сидела она за столом, уставленным разными магическими предметами. Под рекламой фигурировало поле для отзывов. И мало кто высказывался об этой женщине с пренебрежением. Лесков предположил, что большинство оставивших здесь комментарии это знакомые ведьмы. Но были и те, профиль которых оказалось несложно найти в социальных сетях. Например, профиль девушки 15 лет, которой ведьма помогла раскрыть способности. Или парня которого потомственная колдунья сумела исцелить. Несколько секунд Дмитрий колебался, но затем, усмехнувшись с нелепостью своих действий, взял телефон и набрал номер, указанный в объявлении. На удивление его согласились принять уже через 40 минут. Вот только ехать нужно было, чуть ли не на другой конец города, поэтому пришлось выходить прямо сейчас. Недоеденные пельмени так и остались сиротливо остывать на краю стола. Воображение рисовало едва ли не избушку на курьих ножках, в центре которой будет восседать Баба-Яга. Однако место, где работала провидица Стелла, представляло собой маленькое офисное здание. Удивительно стеклянное и современное для того, кто занимался проведением древних обрядов. Охранник, стоявший на входе, лениво поинтересовался у парня причиной визита, после чего, равнодушно бросив третий этаж налево, вышел на крыльцо покурить. Поднявшись на нужный этаж, Дмитрий удивленно кинул взглядом коридор. Тут собралось около десяти человек, преимущественно женщины. Некоторые были с детьми. Среди них находилась бледная худая девушка с платком на голове, которая выглядела настолько изможденной, что с первого взгляда становилось понятно, что жить ей осталось недолго. Собравшиеся люди напоминали Лескову очередь в поликлинику. Но если там обычно царило оживление, то здесь стояла поразительная тишина. Если кто и смел переговариваться между собой, то делал это еле слышно. Дверь в кабинет провидицы приоткрылась, и оттуда вышла пожилая женщина. Глаза ее выглядели заплаканными, но на губах блуждала счастливая улыбка. То и дело она осторожно потирала изуродованные артритом руки, словно не веря в то, что сейчас с ней произошло. Казалось, она боится спугнуть ощущение, подаренное ей колдуньей. Несмотря на то, что Дмитрия обещали принять быстро, на деле ему пришлось высидеть в очереди почти два часа. На миг парню даже показалось, что делается это лишь для того, чтобы подчеркнуть занятость экстрасенса, а также заставить людей наблюдать за выходящими из кабинета счастливыми исцелёнными. Когда дверь в очередной раз приоткрылась, и Дмитрий услышал своё имя, он ощутил странное волнение кабинет оказался небольшим скорее это была малюсенькая комнатушка совсем не похожая на то что мы привыкли видеть в офисных зданиях. Не было небольшого стола с компьютером ни кожаных кресел ни стеллажей с документами посреди комнаты был растерян большой ковер на котором валялись подушки освещение создавалось только благодаря свечам пахло воском и какими то засушенными травами садись провидица не стала тратить время на приветствие и жестом указала на свободную подушку напротив нее карие и глаза женщины впились в лесково пронзительным взглядом словно пытались заглянуть ему в душу было в этом взгляде что то неприятное от него делалось не по себе дима подчинился сейчас сидя напротив этой странной женщины Он все больше начинал нервничать, и колдунья, словно прочитав его мысли, произнесла. «Успокойся. Я знаю, что ты волнуешься, но я здесь для того, чтобы помочь тебе. Я знаю, что тебя многое гнетет. Я чувствую это в твоей энергетике». Дима на миг растерялся. Надо ли говорить колдунье, зачем он пришел, или она уже сама все знает. Но молчание начинало затягиваться. Поэтому Лесков всё же произнёс. «Я бы хотел узнать, есть ли у меня какая-то предрасположенность к не или гипнозу». Последнее слово он добавил несколько неуверенно. Провидица молчала. Она внимательно смотрела на молодого парня, сидящего перед ней, словно намереваясь разглядеть в нём ответ на его вопрос. «Руку», — произнесла женщина, протянув Дмитрию ладонь. Парень послушно коснулся ее руки, уже с долей интереса наблюдая за этими манипуляциями. «Вижу тяготы. Несчастливый ты, мальчик. Не можешь радоваться жизни по-настоящему, хотя совсем молод. Ищешь свой путь, но еще не нашел его. Чувствуешь себя одиноким. В детстве тебя ранил близкий человек». Женщина замолчала, пристально глядя на Лескова до тех пор, пока он не кивнул. «Именно поэтому ты ищешь в себе сверхспособности, чтобы защититься от нанесенной в детстве обиды». После этих слов колдунья поднялась с места и зашла Диме за спину. «Сиди спокойно. Расслабься. Я должна полностью погрузиться в твою энергетику. закрой глаза И сконцентрируйся только на своей силе. Вспомни, когда ты впервые подумал о том, что обладаешь способностями. Парень подчинился Несколько секунд колдунья молча водила рукой над головой Дмитрия, после чего произнесла. «Чувствуешь тепло?» «Нет», — честно ответил Дмитрий. «Сконцентрируйся!» — вновь потребовала провидица теперь чувствуешь нет лесков чуть нахмурился происходящее показалось ему настолько нелепым что он с трудом подавил смешок женщина спросила про тепло в третий раз и снова ответ не изменился тогда колдунья вернулась на свое место и пристально глядя в глаза дмитрия произнесла у тебя нет способностей, мальчик ни экстрасенсорных ни каких либо еще не было и никогда не будет «Гипнозу можно обучиться, но истинным мастером ты никогда не станешь. Не трать на это время, посвяти себя любимому делу. И найди свою настоящую любовь. Ты ведь не женат?» «Нет», — ответил Дмитрий, чувствуя, что непонимание начинает медленно сменяться раздражением. Эта женщина не сказала ничего конкретного. Так, абстрактные фразы, которые можно озвучить 95% населения. И то, что он не женат, было понятно хотя бы из-за отсутствия кольца. Детская травма? Они были у всех. А если не было, то человек отчаянно начнет выискивать в своих воспоминаниях хоть что-нибудь и обязательно найдет. Даже замечание учителя в третьем классе может кому-то показаться травмой. «В объявлении говорилось, что вы умеете гипнотизировать?» – спросил он. «Я никогда не использую этот дар без необходимости» произнесла колдунья. Она хотела было еще что-то произнести, но внезапно застыла, как громом пораженная. Ее глаза расширились, на лице отразилась тревога. «Что такое?» Нахмурился Дмитрий, невольно подавшись вперед. Женщина жестом заставила его замолчать. Какое-то время они находились в тишине, после чего провидица устало закрыла лицо руками. «Что случилось?» Ее тревога. Невольно передалась и Иллискову. «Не хочу пугать тебя, мальчик», — тихо произнесла она. «Но пока я смотрела твое биополе, я увидела врага, злого врага, завистливого. Что-то вы с ним не поделили, и он ненавидит тебя, хотя виду не показывает. Мысли его темные, от этого будешь болеть и терпеть неудачи. Сглазили тебя, дорогой, о сглазили. Если хочешь, я помогу тебе. Стоит будет дороже» но магия сложная, очень древняя. Мне придется потратить немало сил, однако, когда выйдешь отсюда, сразу почувствуешь, как легко стало на душе. Жизнь переменится, появятся деньги, встретишь истинную любовь, объездишь весь мир. И кто же этот враг? Дмитрий вопросительно вскинул бровь. На ум не приходил ни один человек, и уж тем более из близкого окружения. Если хочешь вычислить его, «Приходи завтра и принеси фотографию, на которой ты вместе со своими друзьями. Я укажу тебе на него». Лесков не стал комментировать эти слова. Сказать, что он был разочарован, ничего не сказать. Конечно же, парень не рассчитывал, что сейчас разверзнутся небеса, и сам апостол Петр объяснит, что с ним происходит. Но неужели нельзя было обойтись без такой банальной отмазки, как порча? «Интересно, а что случилось бы, если бы он сказал провидице, что чувствует какое-то там тепло?» «Что бы она ответила тогда?» «Знаете, когда вы спросили меня про тепло в третий раз, мне все-таки показалось, что я что-то почувствовал». Решил слукавить парень. Колдунья молча буравила его взглядом еще несколько секунд, после чего медленно произнесла. «Эта порча реагировала на мою силу» но я не чувствовала такого же тепла, исходящего от тебя. Почему ты решил, что обладаешь экстрасенсорными способностями? Разве ты исцелял кого-то? Предсказывал будущее? Разговаривал с мертвыми? Нет, но иногда люди слушаются меня, даже когда этого не хотят. Они могут опасаться тебя, могут чувствовать твою ауру, почерневшую с глаза. Но они и впрямь меня пугаются. Не только с женщинами это происходит, с мужчинами тоже. Но я ничего им не делал, не угрожал, не бил». Провидица заметно помрачнела. «Так я и думала. Дело в сглазе. Тебе нужно исцелиться, пока не случилась настоящая беда. Ты ведь можешь погибнуть». «То есть никаких способностей нет?» В который раз уточнил Лесков. Женщина отрицательно покачала головой. «Тебе нужно исцелиться!» Теперь в голосе колдуньи послышалась настойчивость. Но Дима словно не услышал ее слов. «Нет способностей», — задумчиво произнес он. Но вот его тон сделался холодным, если не сказать презрительным. «А у вас они есть, Стелла? Или как вас там по имени?» Лесков встретился взглядом с женщиной, и та внезапно переменилась в лице. От прежней ее уверенности не осталось и следа. «Светлана? Светлана Захаровна, я...» Пробромотала женщина, затравленно глядя на своего собеседника. Дмитрий улыбнулся, однако глаза его не смеялись. Сейчас его откровенно забавляло происходящее. Способности, о которых парень так желал выяснить у экстрасенса и которых у него якобы не оказалось, внезапно поддействовали на саму колдунью. «Вы вообще способны хоть кому-то помочь, Светлана Захаровна? Или пять тысяч рублей за прием вы получаете просто так?» «Я помогаю советами, подсказываю, стараюсь поддержать, приободрить». Испуганно промямлила она. Женщина не понимала, что с ней происходит. Просто говорила правду, опасаясь за собственную жизнь. «Вы вылечили хотя бы одного человека?» В голосе Дмитрия отчетливо зазвучали металлические нотки. «Зачем такие вопросы?» провидится вся сжалась, чувствуя, как по ее коже бегут мурашки. «Ну я ведь не Господь Бог. Сила мысли лечит. Вера в хорошее. Главное, позитивный настрой. Я всегда говорю правду и от души. Это как эффект плацебо. Люди... «Пришедшие ко мне в совершенно подавленном настроении уходят обнадеженные. Это ведь хорошо!» «Порчу вы тоже диагностируете для поднятия настроения?» «Так трепует менеджер. Каждый зарабатывает как может. Мы насильно сюда никого не приводим. Люди сами идут». Казалось, женщина вот-вот заплачет. «Значит так, Светлана Захаровна. Сейчас вы возьмете телефон...» Позвоните всем своим клиентам, которые приходили к вам в последние дни. Скажите, что обманули их. Пусть они идут к вам прямо сейчас, если хотят получить свои деньги обратно. Да, конечно, я как раз собиралась им позвонить. С этими словами она торопливо поднялась с места и бросилась разыскивать мобильный телефон. Когда женщина дозвонилась до первого клиента, Лесков покинул кабинет. «Расходитесь», бросил он сидевшим в коридоре людям. «Мошенница больше никого не принимает ни сегодня, ни когда-либо еще!» На многочисленные вопросы Дима отвечать не стал. Он вышел из здания и неспешно направился в сторону метро.